Глава 967 Дул ветер. Он качал волнами высокую траву на широком лугу, посреди которого замерли две фигуры. Развивались синие одежды хаджара, на которых белые облака плыли под светом мерцающих звезд. Он держал в руках меч, который был приставлен к горлу лежащего на земле Карейна. От левого до правого горизонта они были единственными, кто тревожил покой Луга. «Для того, чтобы ответить на твой вопрос, Хаджар, мне сначала нужно задать свой собственный. Я слушаю. Как ты думаешь?» Карен прикрыл глаза и, несмотря на чужой меч у собственной глотки, расслабился. «Кого торговцы ненавидят больше всего? Ну, кроме попрошаек». Хаджару не нужно было много времени, чтобы ответить. «Воинов!» «В чем-то ты, конечно, прав, Хаджар. Воины ненавидят торговцев, торговцы-воинов. Первые последних за то, что те их всегда обманывают и наживаются, а последние первых за то, что те сильнее, за то, что могут силой отнять то, что торговцы наживают своим трудом». «На моей памяти бывало наоборот», — фыркнул Хаджар. «Обычно это торговцы становятся причиной, по которой гибнут воины. Загребают жар чужими руками и наживаются на смерти тех, кто отстаивает их интересы». «Ты так говоришь, потому что ты, Хаджар, воин», — улыбнулся Карейн. Он все так же не рисковал дотрагиваться ладонью до раны и вскапывал рукой землю рядом с собой. «Видимо, боль, которую терпел Тарас, действительно была нешуточной. Мой отец всегда говорил, что нет ничего зазорного в том, чтобы оплатить чью-то жизнь монетой. Ведь в конечном счете мы лишь предлагаем деньги. Берете вы их по своей воле, и по своей же воле за них погибаете». «На чем вы зарабатываете?» — кивнул Хаджар. «Все на чем-то зарабатывают, Хаджар» пожал плечами карен в прямом или переносном смысле деньги слава честь женщины знания яство драгоценности да даже уважение все это лишь определенные блага на которые мы меняем самое важное самое важное карен кивнул наше время Хаджар, — прошептал тарас Наемник на службе клана Тарас за месяц получает семь сотен имперских монет. Хаджар едва не икнул. По меркам наемников, да чего там, даже для стражников Данатана это была баснословная сумма. Такая, за которую и жизнью рискнуть не зазорно. На эти деньги, продолжал Карейн, он может купить себе новый щит, меч или прокормить семью а может в бордель отправиться. Но так или иначе он их потратит, обменяет на что-то. Месяц своей жизни, Хаджар, он обменяет на что-то, что ему ценно. И получается, что деньги лишь мерило времени. Те кругляшки, которые звенят в кошелях, если подумать с такой стороны, вовсе не являются валютой. Валютой является время, Хаджар закончил Закарейна. «К чему ты клонишь?» «К тому, что вечная грызня воинов и торговцев не имеет к моему отцу никакого отношения. Он достаточно силен, чтобы не бояться почти ни одного воина империи. Так что спрошу тебя еще раз, Хаджар, кого больше всего ненавидят торговцы?» Хаджар задумался на несколько секунд, а затем его осенило. Тех, у кого изначально слишком много валюты. Именно. Карейн особенно жестко вцепился пальцами в землю. Даже небесный солдат в покое и достатке может прожить хоть полторы тысячи лет. Что уж говорить про рыцаря или повелителя. Они живут долго, сотни веков. Получается, что главная, абсолютная валюта в семи империях постепенно обесценивается. И чем сильнее общество, чем дольше живут адепты, тем хуже приходится торговцам. Бессмертие — вот главный враг торговца. «Твой отец задумал победить само время?» «Победить время, Хаджар?» — горьким смехом засмеялся Карейн. «Мой отец не такой идиот». «Нет, он задумал не победить время, а наоборот, помочь ему». «Помочь? Как можно помочь времени?» Карейн открыл глаза и посмотрел на Хаджара. Он кисло и горько улыбнулся. «Ты ведь видел того уродца, который засел внутри меня?» Хаджар только кивнул. «Тогда позволь, я тебе все объясню». Карейн вновь откинулся на импровизированную подушку. Нельзя просто так отнять время у адепта Хаджар. Все же это будет воровство, а торговцы не воры. Да, они, мы обманываем, приворовываем, обторговываем, обвешиваем, называй как хочешь, но те, кто воруют, они воры, мы же торговцы. А есть разница? Для воина, может, и нет, но для нас, наших принципов чести, есть. Мы обмениваем один товар на другой. Мы всегда должны, после того, как взяли, что-то отдать. Иначе мы уже не торговцы, а простые преступники. Это совсем иная ипостась». Хаджар промолчал. Он вспомнил Саймона, пухлого снабженца лунной армии Лидуса. Тот, когда напивался, рассуждал о чем-то подобном а затем сдирал с несчастного воина, потерявшего шлем в втридорого, за то, чтобы отдать из схрона новый, но все же всегда отдавал. «Ты видел храм моего отца?» Хаджар опять кивнул. «Я тоже, хотя видят боги и демоны, хотел бы никогда его не видеть». Карейн прокашлялся. По уголкам его губ стекала алая струйка. Отец всю жизнь искал способ стать как можно сильнее, и он нашел его в том, что сейчас надето на тебя». Хаджар опустил взгляд и посмотрел на развивающиеся на ветру одежды. «Зов, именно!» Карейн вновь прокашлялся. Он всегда полагал, что ответ на вопрос, как дать силу адепту, забрав у того время, кроется в смешении человеческой и нечеловеческой крови. И видят боги, он серьезно преуспел в этом вопросе. Хаджар вспомнил тайны храм Таразов и те фигуры, что он там видел. «Количество жен твоего отца, все они – носительницы различного наследия крови», – перебил тарас Попутно с остальными своими экспериментами он пытается вывести нечто уникальное – что было бы не только могущественным существом, но и связанным с ним кровью. Такими были мои многочисленные братья и сестры. Но мне казалось, ты единственный сын семьи Тарас. Единственный, кому посчастливилось дожить до возраста, который позволил бы мне сбежать в школу святого неба, — криво улыбнулся карен «Знаешь, у меня было так много братьев» что в какой то момент отцу стала лень придумывать им имена он всех называл и мир именно и мир помнишь старые сказки многолиие фейри и мир который может принять любой облик который только пожелает что же теперь было понятно почему корэйн так не любил когда его называли по имени но причем здесь попытка принести тебя в жертву при том, что Хаджар у подобных экспериментов есть свои ограничения. И та кровь, которую примешивал мой отец, не может дать того результата, о котором он мечтает. А мечта у него безумная. «Торговать чистой силой, получая взамен время», — догадался Хаджар. Теперь уже Карейн кивнул. Когда же он понял, что кровосмешением и выведением эссенции крови, чтобы прививать ее простым адептам, не добьется желаемого, к алхимии отец решил добавить оккультные практики. Хаджар только теперь, отойдя от шока, вспомнил, что он не по своей воле вломился в квартал Таразов. Торговцами был заинтересован без малого эмиссар князя демонов Хельмер. «Тот паразит, который сидит в тебе, это ведь не кровь волшебных животных или фейри, так?» Карен опять кивнул. «Это кровь демона», — не спрашивал, а утверждал Хаджар. «Что ты знаешь о параде демонов, Хаджар?» Хаджар вздрогнул. «Проклятие!»